Изучая составленный мною список, я видел на страницах блокнота следующее. Пена, его руки. После события, как долго? Векслер, скалери, автомобиль. Обогреватель. Блокировка замка. Райли, перчатки. Тут я сообразил, что могу запросто созвониться с Райли. Набрав ее номер, я ждал гудков шесть, пока она сняла трубку. — Райли, это Джек. Как ты? Я выбрал неудачное время. — А есть удачное? Мне показалось, что она выпила. — Хочешь, я выберусь к тебе? Правда, я могу приехать. — Нет, не надо, Джек. Я в порядке. Ты же знаешь, просто такой грустный день. Понимаешь, я еще думаю о нем. — Да. И я тоже о нем думаю. — Как же так? Тебе не было рядом так долго до того, как он ушел. И, извини, я не могу просто оставить все это. Я помолчал. Не знаю, Райлз. Мы словно боролись с ним. За что? Не знаю. Я что-то сказал такое, что не следовало. Кажется, и он тоже. Возможно, был период взаимного охлаждения. Он сделал то, что сделал раньше, чем я сумел с ним сблизиться. Понимаешь? Тут я понял, что давно не называл ее Райлз. Подумал, что она не заметила. О чем вы спорили? Не о девушке ли, которую резали? Почему ты спрашиваешь? Он тебе что, рассказывал что-то? Нет, просто догадалась. То дело вертело им, как хотело. Почему бы это не случиться с тобой? Вот все, что я подумала. Райли, да у тебя... Видишь ли, лучше на этом не зацикливаться. Старайся думать о хорошем. Почти закончив разговор, я решил рассказать обо всем, чего добиваюсь. Хотелось по мере сил облегчить ее страдания, но, кажется, время для этого еще не пришло. Это так трудно. Знаю, Райли. Извини, я не знал, что тебе еще сказать. Какое-то время нас разделяло долгое напряженное молчание. Больше я вообще не слышал ни звука, ни музыки, ни телевизора. Вдруг я задумался, что же она делает, находясь в доме одна. «Сегодня мне звонила мама. Это ты ей сказала?» «Да, я подумала, что ей следует знать». Я не ответил. «Чего ты добиваешься, Джек?» — наконец спросила она. «Понимаешь, есть вопросы. Тут вроде небольшого белого пятна, но оно существует». Скажи, полиция вернула или показала тебе перчатки, Шона? Его перчатки? Те, что надел в тот день? Нет, я их не получала, и никто о них не спрашивал. Ладно. А что это были за перчатки? Кожаные, почему-то. Просто такая игра. Расскажу потом, если найду, о чем рассказывать. А какого цвета они были? Черные? Да, черная кожа, корцоделанная мехом. Описание соответствовало перчаткам, что я видел на фотографиях с места преступления. На самом деле это не подтверждало ни одну версию. Ни одну, ни другую. Просто еще один пункт для проверки. Еще одна утка в ряду остальных составляющих мишень. Мы поговорили еще немного, и я спросил, не хочет ли она пообедать вместе ближе к вечеру, поскольку собираюсь заехать в Болдер. Она отказалась. Потом мы оба положили трубки. Я беспокоился за ее состояние, но надеялся, что наш разговор, как простой человеческий контакт, немного поднимет ей настроение. Я собирался заехать к ней в любом случае после того, как завершу другие дела. Я уже миновал Боулдер, когда увидел снеговые облака, формировавшиеся у вершин. Флатеронс. Я там вырос, и потому помнил, насколько быстро выпадет снег, когда эти облака придут в движение. Я понимал, надеясь, что в багажнике темпо, принадлежащего фирме, спрятанной цепи, не следовало. На медвежьем озере я сразу же встретил пену, стоявшего к лобудке, и о чем-то разговаривавшего с группой лыжников, маршрут которых проходил мимо. Дожидаясь смотрителя, прошелся до озера. Там я заметил пару мест, где снег оказался протертым до самого льда. Ради эксперимента я выбрался на поверхность замерзшего озера, заглянув в один из темно-голубых проемов и, представляя себе, глубину, лежавшую внизу воды. Где-то внутри почувствовал холодок. Двадцать лет назад под такой же лед ушла моя сестра. Она погибла здесь же, на этом озере. А в 50 ярдах. От того места в своей машине умирает мой брат. Глядя вниз сквозь холодный лед, я вспомнил услышанный когда-то о рыбе, которая может вмерзнуть в лед зимой, чтобы весной снова оттаять и выпрыгнуть из морозного плена. Теперь я надеялся, что это правда. Как жаль, что люди не способны на такой трюк. Снова вы... Я обернулся, увидев стоявшего перед мною пену. Да, и извините, что надоедаю. Появилось еще несколько вопросов. Да, чего уж там. Хотел бы я знать заранее. Может, сумел бы ему помочь. Наверное, мог заметить вашего брата здесь, когда он приезжал в первый раз, и догадаться, что ему нужна поддержка. Даже не знаю. Мы начали медленно двигаться по направлению к хижине. Не знаю, что было можно сделать в этой ситуации, сказал я, просто чтобы что-то сказать. А что за вопросы? Я достал блокнот. Ну, прежде всего, оказавшись возле машины, обратили ли вы внимание на его руки, к примеру, что было надето на руки? Он продолжал идти молча. И, как я понял, мысленно воспроизводил сцену событий. «Знаете, — наконец сказал он, — думаешь, я смотрел на его руки» потому что, подбежав к машине и увидев, что он один, сразу подумал, что парень застрелился. Почти уверен, что смотрел на его руки. Я должен был искать с гадом оружие, и оно находилось в руке? Нет, я увидел его на сиденье, и рядом оно упало на сиденье. Не помните, были на руках перчатки или нет? Перчатки... — Перчатки пробормотал он, пытаясь вызвать воспоминания из глубин памяти. Наступила еще одна долгая пауза, и, наконец, он произнес. — Не знаю. Не вижу. — А что говорит полиция? — Ладно, я просто пытаюсь узнать то, что запомнили вы. — Что же, и, извините меня, я просто не помню. — Тогда скажите, если полиция этого захочет, вы дадите себя... Загипнотизировать, чтобы они смогли вытащить эти воспоминания на поверхность. Гипнотизировать? Меня? Они что, этим занимаются? Иногда да, если это достаточно важно. Ладно, если такое дело, думаю, о, да. Мы уже стояли против будки охранника. Глядя на свой темпу, я подумал, он как раз там, где была тогда машина моего брата. Да, и еще одно. Я хотел задать вопрос о точности времени. В полиции зафиксировано, что автомобиль оказался в поле зрения уже через пять секунд после выстрела. И что за пять секунд невозможно выбраться из машины и добежать до ближайших деревьев, чтобы скрыться из виду. Правильно. Ни малейшего шанса окажешься как на ладони. Так, а что если после? После чего? После того, как вы... Подбежали к машине и увидели, что человек уже мертв. В прошлый раз вы сказали, что бегом вернулись в караулку и сделали два звонка, правильно? — Да, один в службу спасения, и второй — моему шефу. — То есть находились внутри и не могли наблюдать за машиной, так? — Так. — Как долго? Пеннань неопределенно покачал головой, не понимая, к чему уклоню. Но это не имело значения, он все равно был мертв и в машине оставался один, я знаю, но постарайтесь рассуждать, как долго? Он пожал недвумя плечами, словно, вопрошая, что за ерунда, и снова впал в молчание. Войдя в будку, Пяна сделал рукой движение, словно, и впрямь собирался звонить. Так, в службу спасения я позвонил сразу, это не заняло много времени. Они спросили мое имя и должность, потом была короткая пауза, после этого я еще звякнул Дугу Пэкуину, моему боссу. Я сказал, что это чрезвычайно важно, и меня переключили быстро на него. Он ответил, и я все рассказал, и он приказал идти к машине и охранять ее до появления полиции. Вот и все, я вернулся на площадку. Теперь я убедился, что не видел машины. Он... Примерно в течение минимум 30 секунд.